Было четверть двенадцатого. Телевизор в другом конце палаты только что выключили. Джонни и Сэм вместе просмотрели снятый на пленку репортаж, следовавший сразу за рассказом о том, как Форд наложил вето на ряд законопроектов. "Моя история будет поинтереснее", подумал Джонни с горькой радостью. Алиса республиканец, освещающий банальности о национальном бюджете, не шел ни в какое сравнение с тем, что снял здесь несколько часов назад оператор Уаби. В конце репортажа Дюса бежал через вестибюль с зажатой в руке медалью и падал в обморок, хватаясь за репортёршу, словно утопающий за соломинку. Когда ведущий начал рассказывать про полицейскую собаку, нашедшую 400 фунтов марихуаны, везник ненадолго вышел и вернувшись сообщил, что еще до окончания репортажа больничные телефоны разрывались от звонков людей, желавших поговорить с Джонаном Смитом. Несколькими минутами позже появилась сестра с лекарствами, и Джонни убедился, что Сэм спускался к медсёстрам не только за тем, чтобы разузнать о реакции телезрителей. В это мгновение... Зазвонил телефон. Вейзик едва слышно выругался. Я же им сказал, чтобы не соединяли. Не отвечайте, Джон я. Но Джонни уже взял трубку, послушал немного, затем кивнул. Да, совершенно верно. Он прикрыл рукой микрофон. Это отец, сказал Джон и открыл микрофон. Привет, папа. Ты, конечно, он вслушался. Легкая улыбка слетела с губ и сменилась выражением ужаса. Джонни беззвучно зашевелил губами. "Джон, что случилось?" резко спросил Вейзек. — "Хорошо, папа", сказал Джон почти шепотом. — "Да. Кемберлендская терапевтическая. Я знаю, где это, возле Иерусалимского пустыря. Хорошо. Да, папа". Голос его сорвался. В глазах слез не было, но они блестели. "Я знаю, папа". Я тоже люблю тебя. Да. Ужасно. Послушал. Да, да, это было, сказал Джонни. До скорого, папа. Да. До свидания. Он повесил трубку, закрыл глаза ладонями. Джонни Сэм нагнулся и осторожно отвел одну его руку. Ваша мать? Да, мать. Инфаркт, инсульт, сказал Джонни. И Сэм Вейзек сочувственно присвистнул. Они смотрели новости. Никто из них не ожидал, и вдруг увидели меня. тут ее хватил удар. Боже, она в больнице. Теперь, если что случится с отцом, он будет третьей жертвой. Джонни истерически засмеялся, переводя диковатый взгляд Сэма на сестру и обратно. Вот это дар. Всем бы такой. Снова смешок, похожий на вскрик Как она? Он не знает. Джонни спустил босые ноги на пол. Он был в больничном халате. Вы соображаете, что делаете? спросил отрывисто Сэм. А что такое? Джонни встал, и сначала казалось, что сейчас Сэм толкнет его обратно в кровать, но он только наблюдал, как Джонни ковыляет к гардеробу. Не смешите меня. Вам еще нельзя, Джон. Не стесняясь сестры. Один бог знает, сколько раз они видели его голый зад, Джонни сбросил халат. Под коленками начинались толстые, кручёные швы, исчезающие в слабо обозначенных икрах. Он порылся в шкафу и вытащил белую рубашку и джинсы, те самые, что были на нем во время пресс-конференции. Джон, я категорически запрещаю, как ваш врач и друг, говорю вам это безумие. Запрещайте сколько угодно. Но я еду, сказал Джонни. Он начал одеваться. На лице появилось то выражение отрешенной озабоченности, которое Сэм связывал с его трансами. Сестра ахнула. Сестра, вы можете вернуться к себе, сказал Сэм. Она попятилась к двери, постояла там какое-то мгновение и скрылась неохотно. Джонни. Сэм поднялся, подошел к нему, положил руку на плечо. Вы тут ни при чем». Джонни стряхнул его руку. «Еще как причем?» — сказал он. Она смотрела на меня, когда это случилось. Он начал застегивать рубашку. "Вы просили ее принимать лекарство, а она прекратила". Джонни посмотрел было на Вейзека, но затем продолжал застегивать рубашку. "Если бы не сегодня, это произошло бы завтра, через неделю, через месяц, а то и через года или через десять лет". Нет, не через десять лет, не даже через год. И вы это знаете. Почему вы так рветесь взвалить вину на себя из-за того фонфорон репортера? А может быть, это извращенное чувство жалости к самому себе, стремление увериться в том, что на вас лежит проклятие? Лицо Джонни передернулось. Она смотрела на меня, когда это случилось. Разве вы не понимаете? Вы что, такой безмозглый Она собиралась в трудный путь до Калифорнии и обратно, вы сами мне говорили. На какой-то симпозиум. Что-то очень волнующее, судя по вашему рассказу, да? Да. Почти наверняка это случилось бы там, ведь инсульт не сваливается с ясного неба, Джонни. Джонни застегнул джинсы и устало присел на кровать. Он был все еще босой. "Да", сказал он. "Да. Может, вы и правы". Дошло? До него дошло, слава богу. И все же я должен поехать сэм. Выдох вскинул руки. И что дальше? Она на попечении врачей и создателя. Такова ситуация. Вы должны понимать это лучше, чем кто либо другой. Я нужен отцу, мягко сказал Джонни. Это я тоже понимаю. Как вы доберетесь? Ведь почти полночь. Автобусом или схвачу такси? до подсвечника питера. Автобусы ведь еще останавливаются там? «Все это ни к чему, сказал Сэм. Джонни шарил под стулом в поисках ботинок и никак не мог их найти. Сэм вытащил ботинки из-под кровати и протянул ему. Я отвезу вас. Джонни взглянул на него. «Отвезете?» Да, только если вы примете лёгкое успокоительное. А ваша жена Он смутился, сообразив, что о личной жизни Вейзека ему достоверно известно только одно: его мать живет в Калифорнии. Я разведен», — сказал Вейзек. Врач редко бывает дома по ночам, если он не педиатр или не дерматолог. Моей жене супружеская постель казалась скорее полупустой, чем полуполной, поэтому она заполняла ее кем придется». Извините, смутился Джонни. Вы тратите чересчур много времени на извинения, Джон. Лицо у Сэма было мягким, а глаза жесткими. Надевайте ботинки. Из больницы в больницу. В полудреме думал Джонни, как бы паря в воздухе под действием маленькой голубой таблетки. Он принял ее перед тем, как они с Сэмом вышли из Medical Center и уселись в Эльдорадо выпуска 1975 года. Из больницы в больницу, от человека к человеку из одного места в другое. Странное дело. В глубине души он наслаждался этой поездкой. Впервые за пять лет он покинул больницу. Ночь была ясная, по небу световой спиралью распластался млечный путь. Они мчались к югу через Пальмайру, Ньюпорт, Питсфилд, Бентон, Клинтон, А за ними над темными деревьями плыл месяц. С легким шуршанием машина летела среди всеобщего безмолвия. Из четырех динамиков магнитофона звучала тихая музыка Гайдна. В одну больницу попал в карете скорой помощи из Клисмилс, в другую еду на кадиллаке, думал он. Но его это не тревожило. Хорошо было просто ехать, плыть по течению и на время забыть о матери, о своих новых способностях, о любителях лезть в чужую душу. Он сам напросился. Только не трогайте меня, ладно? Вейзек молчал. Иногда он что-то мурлыкал себе под нос. Джонни смотрел на звезды, смотрел на шоссе почти пустынное в этот поздний час. Оно безостановочно раскручивалось перед ними. Они миновали дорожный пост, где Вейзек получил билетик-квитанцию, и снова вперед! Гаднер, Сабатис, Люстон. Почти пять лет, дольше, чем иные, осужденные за убийство проводят в тюрьме. Он заснул. Ему приснился сон. "Джонни", говорила во сне мать. "Джонни, Помоги! Исцели меня. Мать была в нищенских отрепьях. Она ползла к нему по булыжной мостовой. Лицо у нее было бледное, по коленям текли струйки крови. В редких волосах шевелились белые вши. Она протягивала к нему дрожащие руки. "Ты наделён божественной силой", говорила она. "Это большая ответственность, Джонни, большое доверие". Ты должен быть достоин его. Он взял ее руки, накрыл их своими и сказал: "Злые духи, оставьте эту женщину". Она встала с колен. Исцелилась, закричала она голосом, исполненным какого-то странного зловещего торжества. Исцелилась! Мой сын исцелил меня! До да его земные деяния! Он пытался протестовать, сказать ей, что совсем не хочет вершить славные деяния, исцелять или вещать на нескольких языках или предсказывать будущее или находить утерянные вещи. Он пытался сказать ей все это, но язык не слушался. Затем мать оказалась позади него. Она уходила по булыжной мостовой, подобострастно сгорбившись, но в то же время в ее облике было что-то вызывающее. Голос матери звучал подобно колоколу: «Спасена! спаситель, Спасена! спаситель". И тут, к своему ужасу, он увидел, что позади нее тысячи, может быть, даже миллионы других людей изувеченных, искалеченных, запуганных. Там запуганных. и были репортерша, желавшая знать, кого демократы выдвинут в президенты в 1976 году. И до смерти перепуганный фермер в фартуке с фотографией улыбающегося сына, молодого человека в форме военно-воздушных сил, пропавшего без вести во время налета на Ханой в 1972 году. И похожая на Сейру заплаканная молодая женщина. Она протягивала ему младенца с огромной головой, на которой голубые вены сплетались в таинственные письмена, предвещавшие скорую смерть. И старик, соскрюченными артритом пальцами и многие другие. Они вытянулись на мили, они терпеливо ждут. Они доконают его своими чудовищными, немыми мольбами. «Спасена!» — доносился настойчивый голос матери. Спаситель, Спасена! Спасена!» Он пытался объяснить им, что не способен ни исцелять, ни спасать. Но едва он открыл рот, как блестящие вцепились в него и начали трясти. Джонни действительно трясли. Это была рука Вейзека. Машину заполнял яркий оранжевый свет, жуткий свет, превращавший доброе лицо Сэма в лицо страшильща. "Я еще сплю", подумал было Джонни, но тут же увидел, что это свет от фонаря на автомобильной стоянке. Фонари тоже поменяли, пока он находился в коме. Теперь вместо холодного белого света струился неестественный оранжевый, ложившийся на кожу как краска. "Где мы?" спросил он хрипло. "У больницы, сказал Сэм. Кемберлендской терапевтической. А, хорошо." Он выпрямился, стряхивая остатки сна. "Вы готовы?" "Да," сказал Джонни. Они пересекли стоянку под мягкое стрекотание сверчков. В темноте носились светлячки. Мысли его были заняты матерью, но все же он не мог не чувствовать прелесть мягкого, благоухающего запаха ночи и легкого дуновения ветерка на щеке. Он наслаждался здоровым воздухом и чувствовал себя вполне окрепшим. Но Джонни вспомнил, зачем приехал сюда, и это радостное ощущение показалось ему почти кощунственным но только почти и отделаться от него не удавалось. Навстречу им по коридору шел Герберт. Он был в старых брюках, ботинках на босу ногу и пижамной куртке. Джонни понял, насколько неожиданно все произошло. Вид отца говорил больше, чем Джонни хотел бы знать. Сынок, проговорил Герберт. Он весь как-то усох. Хотел сказать что-то еще, но не смог. Джонни обнял его, и Герберт разрыдался, уткнувшись в рубашку Джонни. "Пап", сказал он. все хорошо, пап, все хорошо". Отец рыдал, положив руки на плечи Джонни. Визек отвернулся и стал рассматривать картинки на стене невзрачные акварели местных художников. Герберт провел рукой по глазам и сказал: "Посмотри, так в пижаме и приехал". У меня же было время переодеться, пока ждал скорую. Просто в голову, наверное, не пришло. Старческий маразм. Ничего подобного. Ладно, Герберт встряхнулся. Тебя привез твой друг, врач, очень любезно с вашей стороны доктор Вейзак. Чепуха, не стоит благодарности, пожал плечами Сэм. Джонни с отцом прошли в небольшую приемную и сели. Пап, она угасает сказал Герберт. Он вроде бы успокоился, в сознании, но угасает. Она спрашивала о тебя, Джонни. Наверное, только из-за тебя и держится. Моя вина, сказал Джонни. Все это моя. Он вздрогнул от боли и с удивлением уставился на отца. Тот схватил его за ухо и сильно вывернул. А ведь только что плакал у него на плече. Этот старый прием применялся как наказание за самые тяжкие проступки. Последний раз, если Джонни не изменяла память, его драли за уши лет в тринадцать, когда он напроказил со старым ремблером. Он неосторожно нажал на педаль сцепления, машина бесшумно покатилась под горку и врезалась в садовый сарай. "Чтоб никогда этого не говорил", сказал Герберт. "Пап, ты что?" Герберт отпустил его, и усмехнулся. Забыл небось, как тебя таскали за уши. Или думал, что я забыл? Нет, Джонни, не надейся. Джонни все так же ошарашенно смотрел на отца. Никогда не смей винить себя. Но она же смотрела эти чёртовы новости. Да. Так разволновалась, дрожит. Вдруг вижу, она на полу и хватает воздух ртом, как рыба, выброшенная на берег. Герберт придвинулся к сыну. Доктору не до объяснений, но он спрашивал меня о каких-то героических усилиях. Я ему ничего не стал говорить. Она по-своему согрешила, Джонни, считала, что ведает помыслы Создателя. Поэтому никогда не вини себя за ее ошибку. Слезы вновь сверкнули в его глазах. Голос стал твёрже. Видит Бог, я любил ее всю жизнь, но в последнее время все здорово осложнилось. Так что, наверное, это и к лучшему. А к ней можно? Да, она в конце коридора, 35-я палата. Врачи знают, что ты можешь прийти, и она тоже. И вот еще что, Джонни. Что бы она ни сказала, соглашайся. Не дай ей умереть с мыслью, что все было напрасно. Конечно, он помолчал. Ты со мной? Не сейчас, попозже. Джонни кивнул и пошел по коридору. Свет на ночь был притушен. Сейчас то короткое мгновение в мягкой теплой ночи казалось ему невообразимо далеким, зато кошмарный сон в машине, наоборот, приблизился.